С левой стороны судна выросла какая-то чудовищная громада. Из тумана выступила и четко обозначилась высокая черная отвесная скала с прямыми углами, четыреххугольная башня, возникшая из бездны. Они смотрели на нее, пораженные. Шторм гнал их прямо на неё. Они не знали, что это такое. Это была скала Ортах.